Методы психодуховной защиты Произнесение мантрамов Вы спрашиваете, как произносить семисловие. Обычно произносится семь раз одно из имен. Каждый избирает то, которое ему ближе. Буква «о» в имени произносится протяжно, как «в аум». Привожу вам совет который прошу передать друзьям. Мы против бормотания, но можем советовать перед сном один обычай: когда все приготовления ко сну окончены, на малое время спокойно присесть, чтобы отделить себя от бывшего дня. Можно повторить про себя мантрам или избранное имя. Это малое действие очень устанавливает ауру. Это маленькое Между действием являет границу от нитей дня. У каждого должно найтись достаточно времени для этого действия, но даже три минуты действительны. Конечно, нужно быть достаточно одетым, чтобы ни холод, ни жара не отвлекали. Не нужно, чтобы свет бил в глаза. Желательно, чтобы одеяние было сменено хотя бы самый простой плед или халат, который меньше попадает в посторонние руки. Особенно в бурное время полезно поступать так. Не надо закрывать глаза во время действия. И главное — изгнать мысль о бывшем дне. Также полезно среди дня иметь краткую прогулку, но при совершенно ровной поверхности. Нужно при этом сохранять прямое положение спинного хребта, что полезно для обновления токов. Также считаю, что можно иметь очищенную смолу кедра для вдыхания. Считаю полезным не вводить в спальню животных даже птиц.